Глава 23. СВОЯ ВОЙНА Замковая стража, состоявшая теперь из тех воинов, которым посчастливилось быть в отгулах за пределами укрепления во время недолговечного баронства мыши, вовсю искала огненного мага, запустившего в меня искра птица. Я с остальными уже давно находился в безопасных покоях, без всяких окон, И с одной достаточно прочной на вид дверью, закрывающейся изнутри на толстые металлические засовы. Филиция, Блик и Ларри легли на свою постель и странно быстро уснули, а я принялся дожидаться бродника. К счастью, тот не заставил себя долго ждать. Когда в дверь тихо постучали, я взял со стола лампу и вышел с ней в коридор. Вдали слышался топот. Во дворце что-то происходило. Но это было уже не моей заботой. Притворив за собой дверь, я опёрся спиной о холодный камень стены. "Снова спешите, господин братю? А как же специальные доспехи для паладина?" пробасил усатый кузнец, разведя могучими руками и хитро смотря на меня. "У меня на это нет времени, так что пока обойдёмся простыми облегчёнными латами. Мне нужны поножи, наручи, кираса и какой-нибудь шлем." — быстро произнес я под молчаливые кивки тени Зера. «Из шлемов могу предложить ведровидный, сплошное забрало с мелкими дырочками для дыхания, узкие глазницы, прекрасно лежит на плечах керасы. Верхний, почти прямой угол ведра держит удары меча, топора и распределяет нагрузку по всему доспеху. А тут тве широких глазниц делает почти невозможным попадание мечом и даже стрелой с обычным наконечником. Копьё всадника, конечно, пробьёт, но на то оно и копьё. Всегда есть шанс, что шлем слетит и тем самым сохранит голову целой, произнёс он на одном дыхании, как заправский торговец, рахваливающий на базаре свой товар. Отлично, давай его. Щит дай такой же, как и в прошлый раз. А вот копье мне нужно с соблевидным наконечником. Могу найти с мечевидным, обе грани будут острыми. Можно будет резать, колоть, рубить. С крестовиной? С крестовиной, но чтобы она не мешала возвращать копье после удара, произнёс я, представляя, как буду выдёргивать его из щита противника. Понял, господин братю, всё сделаю к утру, кивнул бродник. Хорошо бы, до утра я могу подождать. Я сразу же примусь за работу. Задача не очень сложная. Само древко копья какой длины сделать? Такое, чтобы я мог вытянуть руку над головой и пальцами коснуться острия. И раз ты всё равно будешь ковать, на другом конце древка сделай кольцо-противовес, чтобы за него можно было браться всей кистью. Бронник покрутил правый ус, глянул в потолок, что-то прикидывая и снова кивнул. «Вам, господин, за тварь эту мышь и за сферу, и не такое полагается. Жаль, что времени нет. А это месье Паладин-сфера, она того. Успокоилась?» — последние слова он произнес с надеждой в глазах. «Не хочу тебе врать, но я бы на твоем месте в Серебряную Лигу пока не шел. Да и вообще город бы сменил. Мышь скормила сфериха Виньона и Жамалуса, а значит, может быть, какой угодно эффект. Вы бы взорвали на всякий случай ту башню, чтобы оттуда всякая тварь не лезла. — Нет, господин братьев, я хворок не брошу. Я тут родился, и тут, как говорится, и пригожусь. А броня и копьё мечи, видно, к утру у ваших дверей будут. — Спасибо тебе и береги себя, — искренне поблагодарил я. — Вы тоже, — говорят, на вас городской орден ополчился. Ребята из стражи их пока не пускают в замок. Но судя по тому, что случилось вечером, это ненадолго, вот-то напоследок сказал он мне. Я не боюсь безумцев и глупцов, ни один из них не сравнится с хищной сферой, покачал я головой, заглядывая в комнату. Ну, как знаете, Бронник махнул на прощание рукой и удалился в развалочку. Я вошёл в комнату, где уже вовсю слышались сопения Блика, и закрыв дверь на засов, наконец-то повалился на кровать. Моя усталость была сильнее всяких страхов, и потому сразу после установки стойкости храма и ауры, реагирующей на движение, я почти мгновенно забыл со сном. Блик открыл правый глаз, чтобы убедиться, что Райс, а значит и Зэр спят. Прислушавшись к равномерному дыханию культиватора, он снова нырнул в глубь себя. где возле тёмного, словно дымного столба, управление телом его ждали Ларри и Фелиция. Спят, вроде, сообщил всем шут. Идея твоя так себе, конечно. Дался тебе этот орден, скрестил руки на груди Ник Романд. Мы всё равно с ним столкнёмся, так что лучше напасть первыми. Филли, твой выход. Только девочка шагнула в столб, как оказалось, в постели. Мир теней принял её прямо в лежащем состоянии. и она тихо, как и полагается воровке, поднялась с кровати, взяла с пола рюкзак и привычно повесила его себе на грудь. Наполненный камнями, золотом и припасами, он не сильно мешал ходьбе, не стал обузой и с появлением жужелицы, которая высунула панцирную голову с маленькими чёрными глазками, сканируя такими же чёрными усиками пространство перед собой. Фелиция встала на пол и... и плавно, словно лебедь по воде, проскользила к выходу. Аура Райса не среагировала, но шум открывающейся двери мог его и разбудить. Из рукава появилась блестящая отмычка, и бесшумно, и даже с лёгкостью отодвинула шпингалет. Девочка потянула за ручку, и дверь отворилась. Тень воровки тихо выскользнула наружу, а засов закрывшейся двери будто сам с собой вернулся назад в запорную планку. Культивация воровки сейчас работала словно узконаправленная магия, чей отраслью была бесшумная ходьба по теням, смазывание скрипучих петель и отпирание проржавевших вековых замков. «Меня никто не видит, не слышит, не чувствует. Ни один страж, ни один пёс, ни один гонг», — повторяла она про себя, удаляясь от комнаты. Её ждали коридоры, лестницы, окна-бойницы. настолько узкие, что в них едва бы мог пролезть ребёнок. Она ползла по отвесным стенам, перепрыгивая между выпирающими брусьями перекрытий, спускалась во дворы, чтобы снова залезть вверх, преодолевая рубеж внутренних сооружений, с башен которого то и дело светили фонари, шаря по внешней стороне улиц. Наконец, ноги девушки коснулись земли. Тут, за пределами замка, начиналась совсем другая жизнь, серая и невзрачная, пахнущее помоями и фекалиями животных и людей такого не было даже в Лазингаре, не то что в Тресте. Филиция пошла вдоль стены, вслушиваясь в звучащие в отдалении крики. У ворот во внутренний двор замка столпились враждебно настроенные крепкие мужчины, почти все на полголовы, а то и на голову выше райса, в белых одеждах, поверх которых были надеты золочёные доспехи. В руках они сжимали щиты и самое разное оружие: боевые молоты, двуручные мечи, алебарды. На головах были кованные под заказ типовые округлые шлемы с открытыми забралами. Всю одежду и защитную экипировку украшали золотые треугольники триединого, подчёркнутые снизу такой же золотой линией. Филиция взглянула сквозь тени и увидела среди обычных воинов культиваторов бронзовой лиги. Бесов их подери. Как же много, прошептал Ларри из глубин сознания, засовывая голову в тёмный дымчатый столб. Воровка подошла ближе, чтобы расслышать крики. По мере приближения они из бессвязных превращались в понятный и логичный разговор. Я не впущу вас, у меня приказ. Уходите, пока смолу не начал лить, кричал кто-то сверху. «Чей у тебя приказ, Бруно? Неужели ты продался мастеру над монетой?» С ухмылкой спросили снизу. «Смотри, мы знаем, где живет твоя семья. Если не откроешь нам ворота, ты очень пожалеешь. Ты языком-то не мели, а говорить тебе не со мной надо, а с Вауром. Знаешь ведь его. Ты часом тоже не в колдуны ли подался, а, Бруно? Подколдовываешь на зло праведным людям». По ночам не бось обращаешься с верем и к девкам невинным ходишь, да на пакости всякие совращаешь. Никак свидетель не найдётся, который подтвердит твоё бесовство. Приходи днём, я позову тебе Ваура, вот с ним и поговори о бесах и девках. Вы укрываете от нас Райса Бабуина Тулезинава, именуемого кровавым, цареубийцу и разрушителя городов, выкрикнули из толпы. Я тебе, священник, ещё раз говорю, повторили сверху. Не положено ночью никому отпирать, хоть колдуну, хоть монаху, хоть самому бесу лысому. Насложевый, берегись, не успеет первый луч и осветить охворок, как ты вместе с ним будешь гореть на одном костре. Ай да за тараном, братья. С этими словами с десяток человек отделилась от толпы и отправилась в город. оставляя у входа в замок около 30 святых братьев. Невидимая и неслышная для культиваторов, тень Фелицы свернула в переулок, чтобы следовать за ними в отдалении. Тени носители артефактов словно соединялись бронзовой нитью, а значит уже находились в группе и не на шутку настраивались драться с опасным колдуном. Служители шли быстро, растянувшись в цепь, пока девочка смотрела на них, Внутренний облик и Ларри спорили о тактике для предстоящего боя. На радость воровки ей встретилась пара домов, стоящих достаточно близко друг к другу, и она, недолго думая, быстро залезла на крышу и уже по ним сопровождала святых братьев. Трое из десяти культиваторов, двое впереди, один замыкает, прошептал Блик. Просто создай небольшой огненный шар и ударь между ними. Только культиваторов не зацепи, а то с золотым зверем нам даже втроём не справиться, посоветовал Лари. "С тремя вообще-то, нас же трое", тихо произнесла Фелиция. "Как только Блик возьмёт контроль, они нас сразу услышат. Постарайтесь вы оба не убить нас всех". Девочка раскрыла нагрудную сумку и провела пальцами по жужелице, нащупывая камни. "Нет, нет, не этот. Вон, вот тот слева", подсказал Блик. не желая тратить время на подбор нужного заряда во время боя. Наконец, Филиция нашла нужный камень, и шут принял управление телом. Тут же в его сознании зазвучал тройной гонг, а святые братья начали оглядываться. Правда уже было поздно. Огнешар летел прямо в середину их цепи. Взрыв озарил вспышкой городскую ночь и наполнил улицу криками и звоном бьющегося стекла. Теперь по плану боя телом завладел Ларри. Выглянув с плоской крыши, он увидел, что двое служителей Триединого лежат бездыханно, а остальные бросились в рассыпную. "Мазило", укорил некромант Блика и простёр руки к трупам. Его пальцы задрожали под потоками бегущего ци. Времени совсем не оставалось. Культиваторы скоро должны были появиться на крыше. Если святым отцам жертвовать собой давно уже стало привычным делом, то Ларри никак не хотел уйти в небытие после победы над низшими по культивации. Однако за разные бегуны, в которых Никромант превращал мертвецов, если не управлять ими, могли сделать всю работу за него и при этом не подставить как культиватора под законы сфер. Служба в качестве лича угнилауха научила Ларри многому, и главное, что он из неё вынес, заключалась в том, что прямые столкновения с воинами и паладинами ведут лишь к потерям. Тем временем снизу доносились команды, и два культиватора уже лезли вверх. В этот же самый момент убитые зашевелились и начали подниматься. "Фили!" прокричал Ларри. Девочка тут же перехватила управление, мгновенно вводя своё тело в тени. Она не спешила, но и не медлила, пригнувшись и уходя вдоль низкого парапета. Иногда, оглядываясь, Филиция видела, как зомби, сбросив с себя шлемы, с неистовой силой нападали на бывших сотоварищей по ордену, срывали с них броню и заливали слюной и кровью лица, пытаясь укусить. Третий культиватор, по всей видимости, лекарь, одетый не в пример легче своих собратьев, махал руками, делая в воздухе сложные пассы из магии лечения. Но его собратья падали, умирая один за другим. Одно дело слышать о зомби и совсем другое даже единожды столкнуться с ними, особенно если их поднял некромант Серебряной Лиги. Пускай и на скорую руку. Филиция перепрыгнула на соседнюю крышу и теперь отступала спиной вперёд, держа переулок в поле зрения. На том месте, откуда они ушли, наконец появились преследовавшие их культиваторы. Обнажив мечи, они смотрели сквозь стены и искали огненного мага. Однако того нигде не было. Ещё его, я помогу внизу, приказал один другому, глянув вниз и оценив обстановку. Тут никого нет, он сбежал. Я с тобой, ответил тот, и оба легко, словно на них не было никаких доспехов, прыгнули вниз. Зомби раздирали пальцами металл и грызли святых братьев. Те падали и тут же вскакивали уже заражённые. нападали, получая в открытые места удары мечами и алебардами. Но серебряные бестии не знали пощады, боли и страха. "Бежим", закричал лекарь, которому на помощь подоспел культиватор-воин. Удар мечом наотмашь снёс бы наступающему мертвецу голову, однако Зараны бегун поднырнул под пронёсшуюся сталь и прыгнув, повалил воина на спину, разрывая шлем словно бумажный и впиваясь в лицо Лекарь попятился и, развернувшись, бросился на утёк. Сделая он это немного раньше, у него бы получилось спастись, но один из бегунов настиг его в пару прыжков. Он оказался последним. Ужасное зрелище, произнесла Фелиция, и в это время сзади зарычали. Один из заражённых залез на крышу и как-то распознал воровку сквозь тени. Починись. приказал Ларри, грубо выдёргивая девочку из теневого столба, и видя, что святой отец безмолвно замер, дополнил: "Все подчинитесь". Раздавшееся было внизу чавканье не прекратилось, и зомби начали выстраиваться в подобие шеренги. "Что теперь?" спросил Ларри. "Теперь надо следить, чтобы они никого лишнего не съели, а то Райс даст нам проспаться, как всегда", первым нашёлся с ответом Блик.